Чувство знания 23 октября 37 -го. Путеводная звезда человека есть излучение зерна его духа или накопленное чувство знания, устремляющее человека к свету. И эта путеводная звезда загорается особенно ярко после тяжких жизненных путей. Лишь в высочайшем напряжении трансмутируются и утончаются наши энергии в высшие устремления. Именно устремления слагают характер человека или его карму. Необходимо твердо запомнить, что карма слагается прежде всего из побуждений, устремлений и мыслей человека, действия лишь второстепенные факторы. Такие благие накопления за многие жизни слагают карму, направляемую путеводной звездой чувства знания.